Ты забываешь, что как раз сегодня половина папиного состояния переходит ко мне, а вторую получу, когда мне исполнится 21 год. Я богатая женщина Аманда, а богатые всегда получают то, что хотят. А если Джаред прав, и между Англией и Америкой в самом деле начнется война? Ну и черт с ней, да пойми ты, если мы не попадем в Англию, ты и в самом деле потеряешь Адриана раздался стук в дверь, и из-за двери показалась голова Джимаймы. «Мистер Джаред просит вас прийти в главную гостиную. Кофе уже готов». «Идем, уже идем», — дверь захлопнулась. «Аманда, притворись, будто вне себя от горя, но вынуждены ему уступить». Сестры спустились в главную гостиную, где их уже поджидали Дороти с Джаредом. Миранда уселась за стол и разрезала торт. «Мама, налей мне, пожалуйста, кофе». «С удовольствием, дорогая». Джаред подозрительно взглянул на жену. «Миранда, что ты слишком быстро, ты смирилась?» «Ничего подобного», — буркнула она. «Я по-прежнему считаю, что ты калечишь Аманде судьбу». «Но что я могу сделать, если ты не хочешь отвезти нас в Англию?» «Дорогая моя, при чем тут я? Это обстоятельства против нас». Завтра я уезжаю в Плимат, вернусь дней через десять. Если ситуация к этому времени не изменится, к лучшему мы немедленно отправимся в Англию. Но если окажется, что война все же неизбежна, я сам напишу лорду Суинфорду и все объясню. На следующее утро едва только яхта Данхемов вышла из гавани Литл Норд Бэй, как Миранда вскочила на Бриза и помчалась в бухту Пайннек, где у нее стоял на приколе собственный одномачтовый парусник. Конь мирно пощипывал травку на лужайке рядом с длинным озером, а она в это время, переправившись через бухту, входила в местную таверну. Несмотря на мужскую одежду, каждому было ясно, что это женщина. И когда она шла по улице, деревенские женщины, глядя вслед, неодобрительно покачивали головами. Хозяин таверны, увидев ее, немедленно вышел из застойки. «Куда это вы, мисс? Разве не знаете, что в пивной вам нечего делать?» Это еще почему, Эли Лейтем? Батюшки, да это не как мисс Миранда, э, то есть миссис Данхем. идите ко за мной. Они вошли в залитое солнцем помещение с чистыми дубовыми столами и скамейками. На полках красовались блестящие оловянные пивные кружки и тарелки. На каминной полке из морского дуба стояли синие стеклянные вазы с желтыми нарциссами. Элли Лейтом и его жена Рейчел страшно гордились своей харчевней, где почивали путешествующих и страждущих деревенской кухней. Чита Лейтомов и их гости уселись за пустой стол, и Миранда, оказавшись от предложенного Сидра, перешла прямо к делу. — Скажи-ка, какие английские суда сейчас на рейде? — О чем это вы, миссис? — лицо хозяина таверна оставалось непроницаемым. — Черт подери, Элли, не будешь же ты мне говорить, что запасы чая, кофе и какао у тебя неисчерпаемы. Английские и американские суда шныряют туда-сюда, несмотря на блокаду. Мне ли это не знать? Нет ли у тебя на примете капитана, на которого можно положиться? — А зачем? — На 28 июня у Аманды в Лондоне назначена свадьба, а муж говорит, что из-за этой чертовой блокады мы не сможем отплыть в Англию. Ну, не знаю, миссис Миранда, если ваш муж так говорит. Ну, Элли, пожалуйста, ради Аманды, если я не смогу помочь ей переправиться к жениху, она с ума сойдет. Нам-то с тобой какое дело до политики? Ладно, говорили. Есть тут одно судёнышко. Думаю, сможет доставить вас к свадьбе в целости и сохранности. Капитан дворянин, так что, думаю, все должно пройти без сучка, без задоринки. «Как его зовут?» — Миранда так и подалась вперед. «Подождите, мисс Миранда, я не могу вам его назвать. Прежде нужно узнать, возьмет ли он на борт пассажиров», — сказал Элли, бросив взгляд на жену. «Тогда скажи ему, чтобы приехал Винсент «Прямо домой?» «А куда еще?» И она рассмеялась в виде его недоумения. «Муж уехал сегодня в климат и вернется не раньше, чем через десять дней». Но Элли все еще колебался. Уж не знаю, мисс Миранда, стоит ли. Но, пожалуйста, Элли, это непростая прихоть. Я бы сама в этот Лондон с роду не поехала. Шум да грязь. Ради сестры стараюсь. Если она не выйдет замуж за своего Адриана Суинфорда, умрет от горя.